Глава 20 силь казалось, что ей снится сон или кошмар. Тут трудно сказать. Привет, сказала Джорданна, слабо улыбнувшись. Реми громко замурлыкала. Волька подошла ближе и любовно потерлась осиль, чуть не сбив девушку с ног. «Привет», — ответила Силь, и почесала Рэми между рогов. Любому другому такая выходка стоила бы конечности. Поразительно, что она вообще могла говорить. Хотелось броситься следом за Верн и Имри, воспользоваться их присутствием, чтобы разрядить щекотливую ситуацию и сделать вид, будто это не ее сердце, то начинает колотиться, то замирает. Рэми ткнулась головой ей в грудь, И тогда сильно наконец, сдалась и почесала голубовато-зеленую охотничью кошку за ушами. «Обнаглела как?» «Она по тебе соскучилась. Плечи Джорданны поникли. И я тоже». От этого признания грудь Силь пронзила боль. И она вдруг снова оказалась на Тикее, снова ждала и надеялась увидеть, как Джорданна и Реми идут по пустыне к посадочному трапу зигзага, надеялась и ждала их, пока не встало красное солнце, И тогда, наконец, сдалась, поняв, что они не придут. Я просила тебя лететь со мной. Силь поцеловала Реми в макушку массивной головы и отпустила кошку. Ты могла бы сказать своей тетке, что не хочешь быть представительницей и поехать с нами? Знаю. Голос Джарданы был полон сожаления, что ли? Силь не позволяла себе надеяться или гадать. Она держала себя в руках. Если не впускать боль в себя, то и не будет болеть». «Но, звезды, как же приятно снова увидеть Джордану!» «Я лучше пойду, догоню Верн и Имри», сказала Силь, махнув рукой в сторону лифта. «Давай я пойду с тобой», — предложила Джорданна. Силь никогда еще не видела ее такой, нерешительной, просящей. Джорданна всегда была немногословной, но лишь потому, что считала, поступки говорят громче слов». Всего на пару лет старше Силь, но в свои двадцать Джардана была такой уравновешенной, такой уверенной в себе, что Силь чувствовала себя глупо, когда спорила с ней. Теперь же, казалось, у нее внутри померк свет жизни, и Силь вдруг захотелось узнать, что с ней случилось со времени их последнего разговора. И вообще, ей просто хотелось побыть с Джорданой наедине. Силь уже чувствовала ту неупоминаемую силу, которая тянула ее, к темноволосой девушке и отругала себя за слабость. Она хотела держаться холодно, ранить Джордану так же, как Джорданна когда-то ранила ее, но не чувствовала к этому тяги. Сейчас ей хотелось лишь одного — найти какую-нибудь кафешку и пристроиться с Джорданной в уголке, а Реми пусть своим видом отгоняет всех, кто осмелится подойти слишком близко. — Ладно, — сказала Силь, осознав, что пауза слишком затянулась. Джардана слабо улыбнулась, в этой улыбке облегчение смешалось с грустью. Исиль подумала о том, что же творится в голове бывшей подружки. Может, Джарданну эта встреча тоже одновременно обрадовала и огорошила. Они дошли до лифта и шагнули в кабину. Обоюдное молчание давило и угнетало. Реми, занявшая большую часть пространства, потрогала лапой Джорданну и издала низкое рычание. «Хорошо, хорошо!» пробормотала Джарданна. «Я должна кое-что тебе сказать». Силь сглотнула. Во рту у нее пересохло. Сердце каким-то образом подскочило к горлу. «Что? Я была не права. Надо было лететь, когда ты предложила». Силь остолбенела. «Она не ослышалась? Это не галлюцинация? Потому что реальностью это быть не могло. Она так долго воображала себе этот момент». Конечно, в ее грезах все происходило не в кабинете карусанского лифта. Они находились в каком-нибудь чудесном и романтичном месте, допускай да, даже на ее корабле. Джорданна влетала, вся такая и в сопровождении своей кошки-убийцы, и красиво извинялась, поклявшись никогда больше не покидать силь. И потом они целовались, как герои в приключенческих голофильмах, страстно и под музыку. Сейчас же все было не так. Совсем не так. «Эй, я просто...» — сказала Джардана, когда двери открылись. «Я просто хотела сказать, что сожалею». И она пожала плечами. «Пожала плечами!» Силь застыла, и всякие радостно горькие эмоции сгорели в пламени ее ярости. Неужто Джардана в самом деле решила, что отделается так легко, что достаточно сказать «сожалею» — и это сотрет долгие месяцы, когда Силь мучилась и плакала, и выглядывала высокую девушку с темными кудрями и кривой ухмылкой за каждым углом на каждой планете в галактике. И надеялась, ждала и верила. Неужто Джорданна думала, что все это так легко вычеркнуть? Силь стиснула кулаки. «Очень мило с твоей стороны», – процедила она, и стремительно вышла из кабины. Она успела мельком заметить ошеломленный взгляд Джорданны, и зашагала к двери здания, где находился кабинет профессора Уока. Послышался странный гул, и Силь рефлекторно посмотрела в небо, ожидая увидеть молнию. На карусанте вообще бывали погодные явления? Или на этой планете их считали чем-то слишком провинциальным? Девушка снова повернулась к главной двери, и в этот миг Джордана с силой повалила ее на землю, а над головой просвистели два бластерных разряда. «Семь проклятых долин! Что это было?» — заорала Силь. «Кто на этот раз хочет меня убить?» «Оставайся здесь!» — велела Джарданна и побежала в здание навстречу опасности. Реми бросилась следом. Силь уселась на землю и уперла голову в колени. Сердце ее колотилось, в глазах стояли слезы. «Нет, надо поддерживать в себе злость. Только злость убережет ее от новых страданий, по милости Джорданны».